Глава 5 Беседа. На кухонном столе разложил листы, вырванные из тетради по каким-то лекциям. Схематично расписал структуру нашей фирмы, точнее, все, что мы с Коточем организовали. Соединил все стрелками и пояснениями. Красота, если бы только не несколько знаков вопросов и заметок в кружках. Сейчас наглядно вижу, что без товарищей из Китая нам хрен светит, это не развитие или бабло. Отдельно стоит ЧОП. Оказалось, что копеечку он в нашу казну приносит, и неплохую. Машка мне выдала цифры прихода-расхода той или иной нашей конторы. Обувные магазины радуют большим доходом, даже те, что не так давно открыли в других городах. Сборка и продажа компов прибыль приносит, но еще не раскрутились. А вот программеры подразделения, где командует Володя и Виктор, естественно, показывают один большой и жирный минус. Это точно? «Ты уверена?» Недоверчиво посмотрел я на свою бухгалтер, шуткнув в семизначную цифру, которая вот-вот обзаведётся ещё одним нулём. «Плюс-минус», — подтвердила Машка, а потом добавила. «Скорее плюс, и учти это без учёта аренды помещений». «Почему?» — озадачался я. «Ты сам распорядился, чтобы налоги и аренда выплачивались с прибыли от продажи шмоток и обуви. «Хорошо, но с чего у программистов такой дикий минус? зарплата у парней хорошие, но они не дадут такой отрицательный баланс». «Я тебе больше скажу», — улыбнулась моя бухгалтерша, а теперь и любовница. «Чуть ли не каждый день направляю на обеспечение данного подразделения приличные суммы, которые они запрашивают. Макс, они вас с Котычем разорят. Хотела с тобой давно об этом поговорить, да возможности не возникало». Опять-таки ты с какими-то идеями всё носишься вокруг компьютерного железа, а на выхлопе — ноль. «Вложения оправдаются», — задумчиво ответил я. М «Да, структура в нашей большой ферме ясна и понятна. Имеется два, надеюсь, скользких момента. Первый — ЧОП мы как бы официально не контролируем. Это ещё полбеды. Удержать парней, если они выберут криминальный путь развития, сложно». Тем не менее, это в наших силах. Сомневаюсь, что среди собравшихся пацанов никто с мозгами не дружит. Допустим, Вован с Герычем решили красиво пожить, шальные деньги подбирают. А вот станут ли они со всеми делиться в равных пропорциях? Очень в этом сомневаюсь. Конечно, ответственность тоже на главарях, а вот голову подставлять придется всем и не только конкурирующим бригадам. Да, следует смотреть правде в глаза. ЧОП превращается в банальную организационную структуру с криминальным оттенком. Один-два раза оступятся парни и лицензию на охранную деятельность отзовут. Не помогут ни взятки, ни связи. Дробить охранную структуру и возвращать ее под основную нашу с партнером фирму? Нет желания этого делать. Черт, клин какой-то. И выхода не вижу. Но даже это еще полбеды. Второй печальный момент — мы настолько прочно завязаны с китайцами, что разорви связи с Чангом и Тинг, то ничего не сможем. Придется все с нуля начинать». «Тебе виднее», — хмыкнула Машка и спросила, указав на цифры. «Ты меня за этим вызывал?» «В основном», — потер висок, обдумывая, как правильно задать ей вопрос. «Скажи, если встанет выбор, то ты уйдешь к Вовану работать или со мной останешься?» Машка отвела взгляд в сторону. В ее глазах скользнула печаль. Все она прекрасно понимает и для себя уже что-то решила. «Маш, понимаешь же, что вопрос не просто так задал?» Не дождавшись ответа, продолжил я. «Надеюсь, что до такого не дойдет, но подстраховаться обязан. Воевать со своими себя не уважать. Тем не менее, работать уже вместе не сможем, если пойдем разными дорогами». «Макс, давай я тебе позже отвечу так и не посмотрела на меня Машка. «Сам понимаешь, выбор-то непростой. Можно я пойду? Делал до хрена и собиралась сегодня в паре точек устроить учет и проверить, как ведется финансовая документация. Да, участились случаи недостачи. Товар либо продается, а деньги не приходуются, или банально со склада воруется». «И?» — нахмурился я. «Печально, если среди своих еще и крыса завелась». На самом деле, примерный процент брака давно известен как количество воровства. Если же бухгалтерша заговорила о пропаже товара, то это говорит о массовости. «Пока точно ничего сказать не могу, учет делаю», — ответила она мне. «Но порядок-то цифр уже известен?» — не принял я ее довод. колись Насколько все серьезно и кто под подозрением?» «Не сказала. Допускаю, что и сама еще не знает. Проблемы накатывают снежным комом. Времени и так нет, а обещал съездить к родителям. С делами подразгребусь и отправлюсь в деревню. Правда, погода сейчас хреновая, в лес не сходишь, с удочкой не посидишь. Впрочем, это еще и к лучшему. Соблазнов меньше, а забот дофига. Машка ушла, оставив после себя нежный запах духов и кучу непоняток, так и не сказав, чью сторону выберет. В одном уверен, она на подлость не способна. «А как же Рогао Ваван?» — сам себя спросил я и тут же ответил. «Машка не считает это изменой. Месть? Возможно. Впрочем, девочка она большая, пусть сама в своих тараканах копается. Мне нужен какой-нибудь план действий, чтобы выполнить требования Чанга. Хотя китайский товарищ тут не при делах, самому не по себе, что мои парни прикрывают торгашей наркотой и сутенёров». Последние-то еще полбеды, если бы не использовали несовершеннолетних. А вот против наркоты я категорически против. Подсаживать на иглу и на этом обогащаться — беспредел полнейший. Наркоман за дозу ни перед чем не остановится. А если китаец не про проституток говорил? Озадачался я неожиданным вопросом. Почему он сделал упор на торговцах живым товаром? Я в свою очередь решил, что кто-то из моих прикрывает сутенеров. Вдруг проблема намного серьезнее и глубже. От этой мысли меня даже передернуло. Наспех оделся и решил отправиться в офис ЧОПа, чтобы потребовать от Вавана или Герыча договора на охрану. Не только те, которые проходят по бухгалтерии, но и негласные. Конечно, могут иметься устные договоренности, и таких чуть ли не половина. С чего-то нужно начинать, чтобы понять происходящее вокруг. Только из подъезда вышел, как сразу же остановился, наблюдая, как ко мне неспешно направились двое в штатском, которые вылезли из «Черной Волги». Это не менты, те себя так не ведут, но и не бандиты. Остается одна влиятельнейшая структура, которая может растереть чуть ли не любого в пыль, если захочет. «Максим Васильевич, пройдемте», — кивнул один из мужиков, когда подошел. «Это арест?» — поинтересовался я, обдумывая свои действия. Можно попытаться бежать, против двоих подготовленных спецов в драке у меня шансов нет, а в беге можно помериться «Наше руководство пригласило вас на беседу», — спокойно ответил второй мужик и усмехнулся. «Сейчас принято арестовывать с шумом и телевизионщиками, чтобы попытаться получить премию или звездочку». «Да у меня в данный момент дел много», — попытался я оценить ситуацию и посмотреть на реакцию КГБшников. «Сейчас КГБ как бы нет. Комитет государственной безопасности несколько раз переименовывали, но суть от этого не меняется». «Вы же разумный человек», — пожал плечами первый мужик. «Хм, а может, предъявите ваше удостоверение?» — спросил я со вздохом, заметив, как Роман остановился и закурил. Мой телохранитель мгновенно оценил ситуацию. «Черная Волга с распахнутыми дверьми» Рядом со мной в одинаковых серых костюмах подтянутые молодые мужики. Думаю, со стороны нет сомнений, с кем беседую. Старший лейтенант Мироков семён Андреевич. Прочел я в предъявленном удостоверении. Министерство безопасности Российской Федерации. Насколько помню из виденного в будущем, то в те времена любили переименовывать «все и все». Отчасти это делали из затянувшегося шлейфа прошлых неблаговидных дел. Странно. Смысл-то все равно всем был понятен. Когда-то переименуют милицию в полицию, но из-за вывесок смысл и действия никогда не менялись. «Максим Васильевич, не стоит упрямиться и качать права. Наше терпение имеет границы. Нам приказали доставить вас для беседы, не стоит сопротивляться». С угрозой в голосе проговорил второй парень. «У меня и документов с собой нет». Чуть развел я руками. «Насколько знаю, в ваше заведение попасть очень сложно, выйти еще тяжелее», — махнул рукой на свой подъезд. «Сбегаю за паспортом». «Не обязательно», — чуть улыбнулся старший лейтенант. «Копии вашего паспорта у нас есть», — поддержал его сослуживец. «Ну тогда поехали», — согласился я, понимая, что упрямиться бесполезно. Направился к машине впереди служивых и попытался на переднее сиденье рядом с водилой сесть. Меня остановил старший лейтенант. Он положил ладонь на мое плечо и нажал на болевую точку, после чего процедил. «Не борзи. Лезь на заднее сиденье «Понял». Стараясь не показывать боли, ответил я. Только уселся на широкий диван Волги, как меня сдавили спецы, и синхронно, почти без замаха, в пару раз саданули локтями. Воздух из моих легких на раз выбили. Задышал, словно рыба на берегу. «Для профилактики», — хмыкнул один из моих сопровождающих. «Чтобы не выеживался», — поддержал своего напарника старший лейтенанта, потом распорядился. «Пейджер, выключи, хрен ему пиликать». На языке крутится пара крепких выражений. Сумел сдержаться, понимая, что печень и почки у меня одни. Незамысловатое устройство связи я отключил, впрочем, толку от него немного, он без обратной связи и невозможно узнать, доставлено ли сообщение. Машина тем временем набрала скорость, которой позавидует гоночный кар и стремительно несется по улицам города. Водила нарушает все мыслимые правила движения, однако стоит отдать дань уважения его мастерству, ни разу не создал аварийную ситуацию. Подъехав к служебному входу в здание КГБ, или как оно сейчас называется, меня вежливо попросили покинуть салон автомобиля. И вновь я не стал упрямиться, сам вышел. В здании меня провели, никто не поинтересовался документами. Моих сопровождающих охрана знает и вопросов не задает. М да, так люди и пропадали в застенках этого заведения. Впрочем, спецслужбы мало перед кем отчитываются. Нам на третий этаж улыбнулся мне старший лейтенант. «Максим Васильевич, прошу вас поспешить, руководство ждать не любит». «Хм, Семен стал самолюбезность. Не скажешь, что десяток минут назад с бесстрастным лицом бил меня по печени локтем, зная, что ответить ему не могу. Или они рассчитывали на сопротивление? Тогда бы отметили ли со всем старанием? Пока так и не смог определиться насчет мужиков, кем они являются». «Нет, понятно, спецы, выполняющие приказы командира. А вот боевики или нет? Скорее всего, все вместе, а это поднимает собственную планку. Значит, их командир со мной каким-то образом считается, раз отправил таких спецов. Мог бы послать обычных боевиков». «Минуту доложу», — вытянул в нашу сторону ладонь старший лейтенант, сидящий в приемной за столом, где, по моим понятиям, должна находиться секретарша. Впрочем, еще не наступило будущее, когда в армию отправятся дамы и станут активно строить карьеру, обгоняя способных и боевых офицеров по карьерной лестнице. Пожалуй, никто бы не удивился, если ближайшие помощницы генералов окажутся молоденькие и смазливые женщины в военной форме и никогда в жизни не видевшие огнестрельного оружия. «Мы подождем», — ответил один из моих сопровождающих. «Осмотреться я не успел, нас пригласили зайти в кабинет. За столом в клубах табачного дыма сидит офицер лет 50 Звание у него полковник, а вот внешность...» «Историю своего города знаю не на отлично, однако уверен. В силовых структурах руководителей из Южных Республик не ставили на такие посты. Конечно, за все время судить не берусь, мои знания распространяются на определенный период времени». Так вот, с девяностого года и до чуть ли середины двухтысячных службу в органах не несли люди с Кавказа. «Свободны!» — махнул рукой, держа зажженную сигарету полковник. «Ждите в приемной!» «Есть!» — коротко ответили мои сопровождающие и покинули кабинет. Стою, осматриваюсь и молчу. Мебель в кабинете не очень-то современная. Комп отсутствует, зато есть несколько телефонных аппаратов. На стене висит портрет Дзержинского и действующего президента. Хм, владелец кабинета нашего президента не очень-то уважает. Его портрет расположен ниже Железного Феликса и размером поменьше. «Присаживайся», — кивнул мне полковник на стул и взял в руки какую-то бумагу. «Поговорим откровенно, Максим Васильевич?» «Так за мной нет каких-то грехов, чтобы ваша контора заинтересовалась». Осторожно отвечаю и медленно на стул присаживаюсь. От полковника исходит сила и власть, а про его возможности мне рассказывать нет нужды. «У каждого есть что скрывать», — хмыкнул в свои усы хозяин кабинета. «Да, обращаться ко мне можешь, Вахтанг Васильевич. Мы по отцам с тобой тезки». «Он пытается казаться своим в доску?» «Да не смешите мои тапочки» полковником КГБ в Советском Союзе так просто не становились. У него заслуг столько, что мне и не снилось. Захочет, размажет меня по паркету, который, кстати говоря, не циклевался лет десять. Под ноги себе глянул. Хм, Вахтанг Васильевич, так чем же моя скромная персона могла заинтересовать такую могущественную организацию? Осторожно спросил я. Да как бы и особых грехов не выявили? «Вопросов много имеем». Загасил полковник в пепельнице сигарету и подвинул к себе серую папку. Медленно развязал тесемки, из-под за мной наблюдая. «Вижу, что дело не такое и толстое, навскидку страниц 20 всего. Пожалуй, там может уместиться моя биография и толком ничего. Можно выдохнуть?» «Сомневаюсь. Встреча может закончиться как угодно». господин Басинов. Уроженец города Калинина до определенного времени ни в чем предосудительном замечен не был. Как говорится, не участвовал и в милицию не попадал, хотя и имели место драки, но в общем и целом соответствовал молодым людям своего времени. Медленно проговорил Вахтанг. «Однако...» — он ткнул указательным пальцем в сторону потолка. «В какой-то момент парня словно подменили, и не заинтересоваться мы им не могли. Правда, система сейчас уже не та, что раньше». Он горестно головой покачал и крякнул. «Отреагировать оперативно не получилось. Знаешь почему?» «Дел у вас много. Сейчас такое попустительство, что за всем глаз да глаз нужен», — ответил я. «Верно говоришь». Удивился моим словам полковник. «Ладно, раз всё понимаешь, то не желаешь ли объясниться?» «О чём?» Недоуменно пожал я плечами. «А, он ещё спрашивает. Парень, тебе лет-то всего ничего, а уже создал большую организацию, устранил с дороги того, кто шёл к этому давно. С собственными силами тебе не справиться. Следовательно, кто-то тебя толкает». Неожиданный поворот. На такой простой вопрос и ответить-то нечего. Молчу. «Хорошо», — хлопнул ладонью полковник по папке. «Допустим, сами сумели раскрутиться без посторонней помощи. Чудом ушли от грабителей и даже сумели толкнуть угнанную тачку. Каким-то чудесным образом избавились от вала, которого могли на самом деле грохнуть свои, или кто-то посторонний, кому он дорогу перешел». Даже то, что часть средств ты платишь в городской фонд, мне известно. Но скажи мне, друг любезный, для чего ты и по какой такой надобности звал к себе француженку? «Жанет?» — удивлённо переспросил я. «Да-да, что у тебя за связь с гражданкой Франции Жанет Сорель? Знаешь ли, её семья сделала много вреда советской власти, в особенности прабабка, которая была княгиней. «А это-то тут при чём?» Пожал я плечами. Жанет отлично рисует, познакомился с ней случайно, решил нанять в помощь к парням, что создают компьютерную игру. «Допустим». Не стал углубляться в тему моего знакомства в Китае, полковник. «А что ты поставил за задачу перед программистами? Для каких целей операционную систему закрываешь ото всех?» Намерен устанавливать свои программы только на компьютеры, выпущенные нами же. Попытался я объяснить полковнику. Увы, от компьютерной техники полковник далек. С полчаса пытался ему объяснить азы, а потом мысленно плюнул и замолчал. Разговор странный, никаких обвинений мне не предъявляется, а допрос, это именно он, продолжается. Уже несколько раз прозвучали одни и те же завуалированные вопросы, пытается меня подловить на противоречиях. «Ладно, допустим», — кивнул Вахтанг Васильевич и закурил очередную сигарету. Он вообще дымит, как паровоз, так никаких легких не хватит. «Для чего организовал боевую организацию, которую назвал ЧОПом, на раз отбрехаешься? Да и прессовать тебя по данному вопросу глупо. Прекрасно всем известно, что вокруг творится. Вот только деятельность-то ведется на грани. Как бы вас менты за одно место не прихватили?» «Все согласно договорам и лицензии». Мрачно отвечаю, понимаю, что тема пошла скользкая, и в Иван с Герычем могли дров наломать. «Опять-таки, стоит мне передать документы налоговикам, и те такому подарку обрадуются!» Задумчиво протянул полковник, пропустив мои слова мимо ушей. «Работа с черной бухгалтерией», Неуплата налогов, торговля контрафактом и нерастаможенным товаром потянет на приличный срок и штраф. Никак не могу понять, что он от меня хочет. Денег? Не похоже. Пытается завербовать, прижав к стенке. Толку-то от меня. Хм. Вахтанг Васильевич, мы с вами беседуем? Взглянул на наручные часы. Больше часа. У такого важного человека, коим вы являетесь каждая минута на счету, для чего же тратите свое драгоценное время? Все уже вам рассказал». «А кто тебя надоумил проверить свою квартиру на предмет прослушки?» — прищурился полковник. «Решил убедиться, что никто меня не слушает». «Осторожно отвечаю». Полковник стал сверлить меня тяжелым взглядом, оказывая психологическое давление. Вот не знаю, наверное, чего-то не понимаю, но нисколько не боюсь, хотя следует. «Скажи, Максим Васильевич, а оснастить нашу контору современными компьютерами ты бы взялся?» Задал мне вопрос начальник организации, которая своим существованием многим внушает трепет, небезосновательный. «Если устроят наши расценки, пожал я плечами, то естественно». «А дать гарантию, что в технике не окажется жучков?» Вопрос полковника меня на какой-то миг поставил в тупик, заставив взглянуть на некоторые вопросы под техническим углом. При желании напихать в системный блок или монитор различные подслушивающие устройства расплюнуть. До сих пор эту возможность не рассматривал, хотя многим высокопоставленным чинушам города компы нашей сборки ставили. Иметь компромат заманчиво, тогда можно торговаться, если наступит какая-то непредвиденная необходимость. Но и решить вопрос могут со мной радикально. Нет человека, нет проблем. На данном этапе мы можем отвечать за установленную начинку. Гарантировать, что то или иное программное обеспечение, другими словами, вирус-шпион, кто-то не установит, не возьмусь. Осторожно ответил я. «А когда сможешь?» — прищурился полковник. — После создания своей операционной системы. Твердо ответил я. — Это долго, — покачал головой Вахтанг Васильевич. — Ладно, на этом мы пока беседу завершим, дела у меня. Неожиданно махнул он в сторону двери. — Иди и передай Старлею, чтобы отвез тебя туда, куда скажешь. Все, свободен. Я встал и вежливо попрощался. Полковник руку не подал для рукопожатия, да я и не надеялся. Странная беседа. Непонятно, что от меня хотел Вахтанг Васильевич. Честно говоря, мне даже фамилия его неизвестна и какую роль он играет в городе. Убежден в одном, он далеко не последняя фигура и может многое. Ссориться с ним не хочется, но и ложиться под силовиков никак нельзя. В приемной я передал слова полковника старшему лейтенанту, который меня привез для знакомства с руководством. Да, похоже, на меня решил Вахтанг лично посмотреть и понять, что из себя представляю. Какие мотивы его на это подвигли, понятия не имею. «Следуйте за мной», — кивнул на выход старший лейтенант. Правда, по громкой связи полковник в данный момент продублировал мои слова своему секретарю. Впрочем, хрен его знает, как называется должность у того, кто сидит в приемной. Возможно, адъютант или помощник. В будущем, если правильно помню, таких людей начнут называть пресс-секретари, но до этого еще долго. Без разговоров мы вышли на улицу. Вновь моей персоной никто не заинтересовался. «Так куда вас подвести зевнул старший лейтенант. «Если можно, то до ближайшей трамвайной остановки», — хмыкнул я. «Это рядом, пойдемте провожу», — кивнул тот в сторону ворот. Семён Андреевич, не стоит беспокоиться, сам доберусь». Вежливо отмахнулся я, вспомнив, как зовут служивого. «У меня приказ», — коротко возразил тот. «Тогда пойдемте», — пожал я плечами. Достав из пачки сигарету, закурил и глубоко затянулся. В кабинете полковника только табачным дымом дышал. Курить мне вахтанг не предложил, а сам я не стал спрашивать разрешения. «Максим Васильевич, у вас в продаже есть недорогие компьютеры?» Спросил у меня старший лейтенант, недавно с невозмутимым лицом бивший меня по печень. «Смотря для каких задач что понимается под словом «недорогой», — ответил я. «Баксов за 500», — обозначил сумму старший лейтенант. «Зарплата у нас невелика, за идею служим». «Что от компа требуется?» — поинтересовался я. Если использовать для игр и развлечений, то вряд ли суммы хватит. Впрочем, вам же известно, где и когда обычно нахожусь. Постарайтесь подойти в один из наших магазинов по продаже компов, когда там буду, и, надеюсь, что-нибудь придумаем». «Хорошо», — коротко ответил тот. В этот момент мы как раз подошли к остановке и как по заказу показался гремящий трамвай. Не прощаясь, я бросил недокуренную сигарету в переполненную урну и поспешил занять место в полупустом вагоне. Следует обдумать состоявшуюся с полковником беседу и просьбу старшего лейтенанта. Впрочем, в точном звании последнего у меня нет уверенности. На вид Семену Андреевичу под 30. Должен уже дослужиться до капитана, а то и до майора. С другой стороны, как и за что присваиваются звания в той структуре, мне неизвестно. Тут все же не армия. Сижу на жестком кресле в трамвае и пытаюсь соединить воедино все сведения и прошедшие события за последнее время. Понятно, что в разработку меня взяли давно, даже не является секретом знакомства с Жанет. Не удивлюсь, если и о переговорах с Чангом полковнику в общих чертах известно. Убежден, что и про наркоту и живой товар Вахтангу Васильевичу известно намного больше, чем мне. И тем не менее, что за возня вокруг происходит? Чем моя персона заинтересовала столь могучую организацию? Кстати, когда задавались вопросы про Жанет, то почему-то мне показалось, что эта тема для полковника болезненна. И опять-таки в беседе, или точнее допросе, не прозвучало ни слова про китайских товарищей, в том числе и Тинг. Явно же неспроста. Проехав еще пару остановок, я пришел к выводу, что визит в силовое ведомство из головы следует выкинуть. Проблем и так до хрена, и решать их следует как можно быстрее. Покинул трамвай, ругнулся. Завёз он меня к чёрту на рога, и поймать тачку тут не так-то просто. Мне повезло, когда минут через пять затормозил возле меня красненький жигуль. «Куда надо, дорогой?» сверкнул мне золотой фиксой бомбила «До центра», — коротко ответил я. «Штуки хватит?» «Поехали, мигом довезу», — согласился тот. Возможно, я назвал стоимость проезда выше, чем бомбила мог озвучить, но торговаться желания нет. Хочу наконец-то оказаться в одном из своих офисов, выпить чашку кофе и поразмыслить. Пока в голове какой-то сумбуры нет четкого плана, а это очень плохо. Еще и цены взбесились. Чуть ли не каждый день новые веяния, курс доллара стремится вверх. Не за горами денежной реформы нам необходимо этот период, как и многие последующие, пройти с минимальными потерями. В одном из наших магазинов по сборке и продаже компов я сел в подсобке, где работники перекусывают и заварил себе чашку кофе. Ваньку и Лёху, это парни, которые тут работают, попросил, чтобы никто не беспокоил. «Максим Васильевич, нам уже пару раз звонили и интересовались, не появлялись ли вы». Осторожно заметил Иван и поправил свои очки. «Нам никому не следует говорить, что вы здесь», — уточнил его напарник. «Вы меня не видели, с кем нужно, сам свяжусь», — покивал я. На листе бумаги изобразил круги, в которых написал сокращенно главных действующих лиц, нашей с Коточем фирмы, а стрелками обозначил взаимосвязи. К сожалению, ясности это не добавило. ЧОП стоит отдельно с большим вопросительным знаком, и стрелка от него тянется к кружку с криминальной деятельностью. От КГБ, обозначенной конторой, пунктирам тянутся линии к каждому кружку. Думаю, они знают о каждом нашем движении. Но для каких целей так плотно взяли в разработку? Из-за китайцев? Но наша деятельность Стинг не противоречит закону. Точнее, комитету не интересны наши дела, которые заключаются в купе продай И все же чем-то мы конторе интересны. Ни хрена не понимаю. В раздражении отшвырнул я ручку. Достал пейджер и включил его, слушая, как стали приходить сообщения. Пару десятков набежало. Меня разыскивают коточк, всюха. Машка пару раз просила с ней связаться, а вот от Вавана и герача ни слуху, ни духу. Конечно, Роман мог службу охраны проинформировать, с кем и куда уехал. Теперь же интересно, как ваван на данную информацию отреагирует. «А использовать ли мне беседу с полковником в корыстных целях?» Вслух проговорил я в задумчивости, глядя на схему. План стал созревать. Рискованный, на грани фола, где больше блефа и наглости. Хотя в чем, собственно, проблема? Основными хозяевами ЧОПа являемся мы с Котычем. Это наше детище, хотя и руководит охранным предприятием Вован. Среди парней ни для кого не секрет, что и как. Думаю, большинство примет нашу сторону, если дойдет дело до дележа фирмы. И все же сперва мне следует посоветоваться с другом и компаньоном. У нас есть договоренность о том, что можем самостоятельно решать важные вопросы, но считаю, в конкретном случае есть большие риски». Котыч отзвонился на посланное на пейджер сообщение через пару минут. Договорились с ним пересечься в одном баре, расположенном хоть и в центре, но не пользующемся популярностью. Потягивая пиво, жду своего друга и все больше убеждаюсь в правильности составленного плана. «Извините, вы же Максим Васильевич?» Прозвучал женский голосок, отвлекая меня от раздумий. Невысокая девушка с короткой стрижкой, бесятыми в глазах и плотно сжатыми губами стоит напротив меня. «Допустим». Склонил я голову к плечу. Вы что-то хотели? Гарантировать не могу, что с ней знаком, но на первый взгляд вижу ее впервые. Кстати, позади настроенные по-боевому девушке стоит парень лет двадцати и пытается свою подругу увести Гал, пойдем. Ну чего ты? Бубнит парень, заметно нервничая. Максим Васильевич, хочу вам предложить одно очень доходное дело, которое уверенно принесет прибыль. Выпалила та и, не дав мне открыть рот, хотел вежливо послать, затараторила Мой друг пишет отличные статьи на компьютерные темы, разбирается во всяких этих железяках памяти и битах с байтами. Илья ищет денег, чтобы выпустить компьютерный журнал. Уже есть и несколько готовых номеров. Хм, она и впрямь своим предложением меня заинтересовала. Мгновенно в голове промелькнуло соображение, что мы можем не платить за рекламу, а на ней еще и зарабатывать. Люди покупают пачками газеты и журналы, за книгами стоят в очередях. Блин, а как мне такая мысль раньше в голову не пришла? «Присаживайтесь», — кивнул этой странной паре на свободные стулья у столика. «Я же тебе говорила?» Обернулась к парню с торжествующей улыбкой бойкая девица. «Может, имена свои назовете?» — усмехнулся я. «Меня зовут Галина, а его...» Девушка кивнула на парня. «Илья». «Приятно познакомиться». Поднял я кружку с пивом и отсалютовал новым знакомым. «Ну, давайте, выкладывайте свой бизнес-план. Какие расходы запланированы, сколько потребуется персонала, как собираетесь распространять печатную продукцию и какие нынче расценки в типографии». «Ой, до такой степени мы не просчитывали». Растерянно посмотрела на своего друга Галина. «Максим Васильевич, вам ли не знать, что много зависит от разных факторов? Если выпускать газету на двух страницах — одно, полноценный журнал — другое», — ответил Илья. Парень, как оказалось, разные варианты прикидывал. Конечно, учел далеко не все, да и замахнулся сразу же на огромный тираж. От этого и прибыль у него на бумаге получилась баснословная. «Если мы полгода сработаем в ноль, то это уже победа», — подвел ей итог. «Значит так. Готов в данном деле участвовать, при условии равных вложений. Если вы вкладываете только собственные организаторские способности, написание статьи, верстку и все, что связано с будущим журналом, то, думаю, по 10% с этого дела мы вам в уставном капитале выделим». «А чего так мало-то?» — возмутилась Галина. «Идея-то нам принадлежит? Мы не согласны. Минимум по 30% каждому. Илья, скажи». «У девушки глаза разгорелись, небось считает себя уже настоящий бизнесвумен. А вот парень более приземлён к жизни». «Гал, 10 процентов, когда мы ничего не вкладываем и рискуем только свободным временем суперусловия. Я согласен», — обескуражил напарницу своими словами друг. «Блин, Илюха, не глупи. Нас же тут, считай, собственного журнала лишили», — выдала девушка. Я даже пивом поперхнулся и пару минут смеялся, не обращая внимания, что парень своей подруги выговаривает. Да, я сам не понимаю, с чего такой щедрый. Мог бы идею банально умыкнуть, нанять журналистов или обычных студентов, которые за маленькую копеечку мне бы статьи писали, а потом с этого прибыли иметь. Но ведь не стал. «Макс, наконец-то я тебя отыскал». Подошел к столику Котыч. «Это кто такие?» Кивнул на сидящих парня и девушку. «Потом...» — отмахнулся я и обратился к своим новым знакомым. «Думайте, предложение в силе три дня, не больше. Если решитесь, то найдите меня и обсудим всё более детально. А сейчас, извините, у меня дело». Мой посыл поняли правильно, быстро распрощались и отошли, что-то оживлённое между собой обсуждая. «Мне же уже не до них». Необходимо все с другом обсудить, который уже обзавелся кружкой пива и ждет от меня объяснений.